Глава шестнадцатая. После ухода Савелия я забываю, куда шла. И еще минут десять стою в коридоре, прикрыв глаза и трясусь. Не сразу осознаю, что меня накрывает легкая паническая атака. Сердце колотится. Тело обдает испариной, а мысли мельтешат в голове роем, мешая мне успокоиться. Я стараюсь глубоко дышать, а затем иду, наконец, в сторону уборной. Умываюсь холодной водой, которая приносит мне облегчение. А затем поднимаю взгляд на зеркало и смотрю на свое отражение. Вспоминаю вдруг тот самый день, когда узнала, что беременна Ваней. Мне стало плохо в торговом центре, и в голову вдруг ударила мысль сделать тест на беременность. Задержка была всего месяц, и я не придавала этому значения, так как периодически у меня бывало такое из-за проблем с щитовидкой. Но тогда я решила уповать на удачу. Мы с Савой хотели второго ребенка, но из-за моих проблем со здоровьем после первых родов мы долго откладывали. А когда решились, нас ждало три года безуспешных, разочаровывающих попыток. На удивление это сплотило нас и сделало ближе, в отличие от других пар. Так что именно тогда я уверилась, что наш брак — Нерушимый оплот, неспособный пасть ни под какими внешними обстоятельствами. И когда тест показал две полоски, я впервые за долгие годы расплакалась. В туалете торгового центра, где в соседних кабинках сидели незнакомые мне женщины, Они тогда сразу переполошились, а я все равно продолжала плакать. Никогда я не показываю таких чувств на людях, так что этот случай запомнился мне на всю жизнь. «Вам плохо? Может, врача вызвать?» Вдруг звучит голос какой-то женщины, и я моргаю. Рядом со мной моет руки моя ровесница. Вот только когда я вижу нас в отражении, замечаю разительный контраст. Мои волосы собраны в небрежный пучок, сама я в серой спортивке и кроссовках. На лице ни грамма косметики, А от глубоких переживаний вокруг рта и глаз выделяются морщинки, которых раньше там не было. Незнакомка же выглядит совершенно по-другому. Тщательно уложенные локоны, лиловый деловой костюм с узкой облегающей юбкой, бежевые туфли на шпильке И лишь взгляд выдает ее реальный возраст. Все хорошо. Спасибо. Наконец, отвечаю я и слегка улыбаюсь. Получаю в ответ такую же улыбку и ухожу, чувствуя неприятную горечь от осознания того, что я давно не молода. И так и не научилась выглядеть презентабельно. Пока я иду обратно в палату сына, никак не могу избавиться от жестоких слов Савы, которые он сказал мне в тот самый день, когда наша жизнь перевернулась с ног на голову.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 что врезаюсь лбом в закрытую дверь палаты и внезапно прихожу в себя, словно с меня сбрасывают шоры. Я стискиваю ладони в кулаки и скалюсь, чувствуя, как мое сердце покрывается студенной коркой льда. «Никому и никогда» Я больше не позволю говорить себе подобных оскорблений. Больше не стану никому угождать и под кого-то прогибаться. Все, чьи интересы я теперь буду соблюдать, — свои и своих детей. Это решение неожиданно придает мне сил жить дальше. Я заталкиваю тоску и горечь в самые глубины подсознания и иду вперед, стиснув челюсти. Больше не роняю слезы даже мысленно и позволяю себе думать лишь о том, что когда-то мои старания дадут плоды. Вот только я никак не могу повлиять на Ваню. Он замыкается глубоко в себе и не выходит из своей скорлупы. Я не хочу, чтобы отец приходил. То немногое, что он говорит мне на следующий день, и я выполняю его просьбу. Единственный, с кем Ваня поддерживает связь и общается, это Дунай. Даже со мной, он говорит, редко и односложно, словно в чем-то винит. Но я не трогаю его. Боюсь разбередить его раны. Он не злится на отца, мам. Он обижен. Отец ведь всегда был для него нерушимым авторитетом и скалой. А теперь он потерял ориентиры и не знает, как жить дальше. И он начинает понимать, что карьера хоккеиста ему больше не светит. Поясняет мне на исходе третьей недели Дунай, но легче мне от его слов не становится». «Столько всего навалилось на моего мальчика», — шепчу я и прикусываю щеку. «Наш Ваня сильный, мам, и обязательно встанет на ноги. Отца у нас больше нет, но мы есть друг у друга». «Слишком серьезно и по-взрослому», — говорит Дунай, — И меня это пугает. Ведь он до сих пор воспринимает со мною, как ребенок. Да и на хоккее этом свет клином не сошелся. Найдет Ваня себе новую мечту. Это ведь все, чем он жил, сынок. Это не его мечта, мам, а отцовская. Неужели ты этого не поняла? Ваня настолько сильно любил его, что хотел его порадовать во всем. Так что когда-нибудь Ваня поймет, что ему еще предстоит найти свой путь в этой жизни. И это не хоккей. Я смотрю на Дуная совершенно другими глазами и вдруг осознаю, что мы ни разу не говорили с ним о том, что произошло в ночь, когда Ваня был в реанимации. Дунай знает об измене отца несколько лет. И все эти годы хранит в себе эту тайну, которая буквально съедает его изнутри. Мне жаль своего ребенка, который был вынужден через все это пройти. Уверена, что он убивал себя за то, что не говорил мне об отцовском предательстве, но не мог и не хотел рушить семью. Надеялся, что все закончится. Я поднимаю руку и кладу ладонь На щеку Дуная. Этой незамысловатой ласки хватает, чтобы его покинуло напряжение, и он прикрыл глаза, кладя свою руку поверх моей. Ты сильно злишься, мам. Он словно читает мои мысли. Мой сын. «Ни секунды, Дунай, ни секунды». Я слегка улыбаюсь и, наконец, понимаю, почему он так сильно меняется в эти дни. Он будто расправляет крылья и сбрасывает груз, который мешал ему полноценно дышать и жить. И это меня радует» хоть какой-то лучик света в беспросветной тьме. На этом мы тему Савелия закрываем и в семье на его имя накладывается табу. Из новостей мы узнаем о том, что Арину выпускают из тюрьмы из-за ее алиби и отсутствия улик ее причастности к ДТП. А расследование продолжается, но с каждым днем я теряю надежду, что виновный будет найден. Пару раз я навещаю свекровь, пока ее не выписывают, но не решаюсь задать ни ей, ни свекру вопрос об их сыне Сергее, о котором в порыве бреда говорила Феодосия Гавриловна. «Савелий, на удивление, внимает нашему бойкоту и ни в больнице, ни дома не появляется. Я же полностью сосредоточена на детях и не особо задаюсь вопросом, чем он занимается. Мне с трудом удается как-то взбодрить сына чтобы он не лежал целыми днями, пялись в потолок. Но когда его, наконец, выписывают из больницы, он по-прежнему хмур и не весел. Я разрываюсь между его реабилитацией и подготовкой документов к разводу, но делать этого мне не приходится. Вскоре личный помощник Савы приносит мне соглашение. Даже не сам лично передает из рук в руки, а всего лишь посылает другого. Словно это не документ по нашему разводу, а всего лишь его очередная сделка. Не успеваю я пролистать соглашение, как раздается телефонный звонок. Савелий. Да? У меня только одно условие, Нина. Мне остается компания. Ты отказываешься от доли в ней, а взамен получаешь все остальное. Движимое и недвижимое имущество счета в российских банках и драгоценности. «Они и так мои», — с горечью шепчу я, чувствуя себя как на торгах. «Мерзко это, ведь все украшения он когда-то подарил мне на значительные даты, а сейчас использует их как способ получить то, Чего он жаждет сильнее всего? Компанию. Я не удивлена. Его всегда интересовала одна лишь работа. Вот и сейчас он даже не заикается о детях, словно его вообще не волнует их судьба. Что насчет содержания? — Алименты? — Ты еще не прочитала соглашение? Там все указано. — Твой помощник приехал только пять минут назад. — Также ты должна будешь отказаться от алиментов. Взамен получишь и зарубежные счета. Этих денег хватит на лечение и реабилитацию Вани. — Обучение детей здесь или за рубежом. В общем, бедствовать не будете. Отказаться от алиментов? Ты серьезно? Я прикрываю глаза, чувствуя себя, как в дешевой мыльной опере. Никогда не думала, что мой развод будет настолько неприятным и мелочным. Никогда бы не подумала, что Савелий будет требовать отказа от алиментов. Это ведь не только мои дети, но и его. Что с ним не так? Что Арина твоя настаивает на этом Сава? Не хочет, чтобы ты был муженьком с прицепом? Хочешь оставить семью в прошлом? Выкинуть детей за борт? Словно какие-то отходы? Я встаю с дивана и сжимаю бумаги в руке, не беспокоясь о их сохранности. Он молчит. Долго молчит. А затем одной фразой Буквально ломает меня об колено. «Да, она так хочет».